Глава сороковая. Грэм Сазерленд молча с грозовым лицом прошагал к окну следовательского кабинета и встал, сунув руки в карманы. Кларк взглянула на Рида, но тот лишь пожал плечами. Вошла, закрыв за собой дверь Тес Лейтон. Похоже, ее вызвали. Наконец Сазерленд повернулся и уставился на Шивон Кларк. Она начала догадываться, в чем дело. «Тебя вчера видели?» — ты изо всех сил старался говорить не сквозь зубы. «Незадолго до пресс-конференции в кафе на полдороге к Литуок. Ты была там с Дугалом Келли, верно?» «Да, с ним Лорой Смит. Лора пригласила меня. Я понятия не имела, что там окажется Келли. И тем не менее спроси ее, — перебил Шивон. Я оставалась там минуты две, потом психанула из-за Келли и ушла. А в эти две минуты вы обсуждали отпечатки Джеки Несса? Ничего подобного. Если бы я что-то сказала, Лора была бы в курсе. Но она не меньше других удивилась, когда Келли на пресс-конференции выложил про отпечатки. Я бы не ему сказал, а ей. А, кстати, кто меня видел? Кто-нибудь, у кого есть личный интерес? Кое-кто из вспомогательной группы. Сазерленд собрался было что-то добавить, но Шивон уже устремилась к выходу. Распахнув дверь, она ворвалась в соседний кабинет и оглядела сотрудников, сидевших за мониторами. В основном женщины. «Стукачей никто не любит!» Выплюнула Шивон и вернулась в следовательскую комнату. Сазерленд успел переместиться в центр кабинета. Все взгляды были направлены на Кларк. «До недавнего времени...» Начала она предательски дрогнувшим голосом. Считалось, что мне приплачивает лора. Так зачем мне сдавать новость про отпечаток Несса Дуглу Келли? Вы что, не понимаете? Это же Стил. Наверняка он. Объясни. Сазарлян скрестил руки на груди. Я понимаю, как все выглядит. Швон, словно сдаваясь, вскинула ладони. Но Стил и Эдвардс уже давно общаются с Келли, поставляют ему сплетни про то давнее расследование и поливают грязью всех, кто имел к нему отношение, кроме самих себя, конечно. — У тебя с ними вышла история, — напомнил Сазерленд. — Да, мои слова можно истолковать, как желание поквитаться. — А главное, сумеешь ли ты доказать свои слова? — Без Дугла Келли нет. Сазерленд поразмыслил. И все-таки... «По какому поводу вы встретились?» «Лора, моя подруга. Я думала, мы просто поболтаем». «Чего хотел Келли?» «Думаю, что информация о расследовании. Но мы с ним недалеко продвинулись». «Почему?» «Потому что он заговорил о косяках двенадцатилетней давности. И тебе не захотелось его слушать?» «Не особенно». потому что можно было услышать что-нибудь нелестное про Джона Ребуса? — Потому что, — парировала Кларк, — я хочу сосредоточиться на текущем расследовании, а не на том, что было давным-давно. Сазерлен сжал губы и уставился в пол, затем поднял голову и обвел взглядом присутствующих. — У кого какие мысли? Кто-то пожал плечами, кто-то скривил рот. Джош Гэмбл прокашлялся. — Спасибо за поддержку, — сухо сказала Шивон. — А эта журналистка, она сможет подтвердить твои слова? — спросил Сазерленд. — Надеюсь, поскольку неправда. — И все-таки Лора твоя подруга, ты сама так сказала. Она наверняка захочет тебя прикрыть. — Это что, выговор? Меня отстраняют от дела? — Решение пока не принято. Приличными словами не передать, как я благодарна. Шивон развернулась и двинулась к двери. Далеко собралась? Воздухом подышать. Хочешь, чтоб туна за мной отправить? Убедиться, что я не натворю еще чего-нибудь? Шивон подождала, ответа не последовало, и она направилась к лестнице. Ребус ехал через центр города, когда ему позвонила Кристин Эссон. «Я не вовремя?» «Пробки проклятые!» — проворчал Ребус. «Слушаю тебя, Кристин». «Я порылась где могла. В конце концов, создала себе несколько персонажей, чтобы мониторить чат. Кстати, я тебе сейчас излагаю предварительный отчет». «Давай!» «Среди друзей Элиса...» Кристен была не особенно популярна. То есть они на нее засматривались, но по-настоящему она никому из них не нравилась. Гордячка и языкастая. Однако ничто не указывает, что Кристен не любила Элиса или встречалась с кем-то еще. Ее родители... Э, религиозные. Я бы сказал, отстраненные. После смерти дочери затихли, в соцсетях их нет. А вот мать Элиса как с цепи сорвалась. Любой, кто плохо скажет о ее сыне, моментально получит сдачи. У нее Facebook и Twitter. У всех остальных — Снапчат, Тамблер, Инстаграм, Фликр, Reddit и WhatsApp. А все остальные — это... Группы поддержки Кристен и Элиса. А что сестра Элиса? Она много времени проводит в сети... Я пыталась задружиться кое с кем из ее друзей, но, по-моему, меня раскусили. Не уверена, что мой голос звучал как надо. То есть ты не ладишь с подростками? Спокойно, дедуль. Она еще общается с подружками из старой школы. Похоже на то. Но в новой школе вполне прижилась? Да. Ее отец говорит, что старая школа была ей не на пользу. — Тут я помочь не могу, но отец... — Да. — По-моему, я его засекла на сайте знакомств. Похоже, у него всего один электронный адрес. А зарегистрировался он под своим настоящим именем. Расстался с женой, вернулся на рынок, ищет модель поновее. Ребус нахмурился. — Насколько поновее? — — Ничего незаконного, во всяком случае, незаконного я не нашла. Ищет кого-нибудь в возрасте от двадцати до тридцати. — И как ты его отыскала? — Он в Твиттере благодарил одного парня с работы за совет. Я прокрутил назад историю сообщения этого парня. — Он когда-нибудь общался с Кристен? — Если и да, то все следы общения могли удалить. — А в случае Кристена Далоса? То же самое Прости, больше я ничем не могу помочь Ты уже очень помогла И еще кое-что Все эти даже между друзьями приняты всякие подначки и не всегда добрые Одна из френдов Билли особенно жестоко наскакивает на нее Ник Суперша Не уверена, что вне сети Билли ее знает Мы сейчас о чем говорим? Ну под одной фотографией Билли оставлен комментарий, что Билли толстая и прыщавая. Такого рода наскоки. Довольно безобидные, всегда с эмодзи, улыбкой или подмигивание. Но подобные комментарии девочку вроде Билли могут очень задеть. — А кто это, суперши, не знаешь? — Тут интересный момент, — Эссен помолчала. — Мне кажется, это мать Билли. — Что? Я могу полностью ошибаться, но это Суперша, например, смеяться пишет, как смеяться. Именно так пишет в своих фейсбучных постах Шона Мейкл. Но не исключаю, что я просто слишком много их прочитала. А можно понять, кто это Суперша в реальности? Нужен кто-нибудь, кто смыслит в технике больше моего. Я просто любительница. А я тогда кто? Зачем шонник набить собственную дочь? Вот вопрос. Я над ним подумаю. Хочешь, чтобы я копала дальше, если тебя не затруднит. Меня это развлечет. Только смотри, чтобы в сталкинг не перешло. Ребус услышал, как Эссон цокает языком. Кстати, сказала она, Я даже решил проверить, нет ли тебя в соцсетях. — Да? И? — Ни одного аккаунта. — Тебя это удивило? — Ни капли. Но я же знаю, какой ты прижимистый. Ну — Ну-ну. А по фейстайм можно звонить бесплатно. Я еще беспроводной телефон не освоил, Кристин. Не сбивай меня с толку.